Глава шестнадцатая. Николас сидел на скамейке и смотрел за тем, как мрачные тучи неспешно затягивают безоблачное небо. Теперь Петербург походил на себя гораздо больше. Последние дни светило яркое солнце, успевшее порядком надоесть. Да и пасмурная погода более подходила к его внутреннему состоянию. Чтобы скрыть лицо, писатель обрезал с затылка волосы и налепил их под нос, Вышло неплохо, но при близком разговоре собеседник явно заметит неумелый грим, зато издалека его было точно не узнать. Даже Фёдор, которого он ждал, сначала прошёл мимо, и только когда Николас окликнул его, подошёл, удивляясь его виду. «Вас не узнать», — сказал Фёдор и сдержал улыбку, но ямочки на щеках всё равно выступили. «Прекрасные усы!» Николас понимал, что выглядит глупо, зато повысил шансы не быть пойманным. Это мне нужно для книги. Подобная фраза не раз спасала писателя от неловкой ситуации, помогла и сейчас, Фёдор одобрительно кивнул. Так чем я могу вам помочь? Вы же знакомы с моим творчеством и понимаете, что мистические загадки возбуждают у меня интерес. Насколько мне известно, вы боретесь за то, чтобы доказать всем, что никаких потусторонних сил не существует. Фёдор посмотрел по сторонам. Мы же наоборот, «Дарим людям веру в то, что их покойные и близкие всегда рядом». «В этом я как раз не сомневаюсь», — Николас кивнул. «Зная мы, что после смерти ничего нет, боялись бы её куда сильнее». «Вот именно», — чуть громче ответил Фёдор. «Так что я надеюсь, что вы не станете подвергать сомнению способности мастера». «Нисколько», — соврал Николас. «Мною движет писательское любопытство. Я хочу перенести образ мастера в книгу и сделать это с превосходной точностью». «Хорошо». Фёдор немного расслабился. «Но вы обещали, что не только его образ попадёт в роман. Само собой, без вас сюжет и не выйдет». «Отлично». Сказав это, Фёдор улыбнулся. «Тогда задавайте ваши вопросы». «Всё просто. Я видел человека, которому мастер отказал. Почему же?» Сначала люди приходят с просьбой, и мастер принимает их. После он пробует говорить с их умершими родственниками. «Если выходит, он приглашает для фотографии, если нет, то отказывает. Не все духи хотят, чтобы их тревожили». Николас достал блокнот и что-то записал карандашом. «Сколько времени уходит на то, чтобы уговорить призрака явить себя?» «Не больше месяца, но обычно одна-две недели». Фёдор почесал затылок. «Иногда мастер сам приглашает к себе людей, о которых говорят духи». «Ещё одна запись. Могу я сделать такую фотографию?» «Нет», — тут же ответил Фёдор. «После вашей встречи с мастером ночью с ним говорил призрак». «Призрак?» Николас прекратил записывать и посмотрел на собеседника. «Кого же?» Мастер сказал, что слышал голос девушки. По спине и затылку писателя пробежал холодок. Он просил её явить себя на бумаге, но она отказалась. «Почему же?» «Не знаю», — безразлично ответил Фёдор. «Наверное, она что-то обижена». «Вы не расстраивайтесь, я уже сказал, так бывает». Николас почувствовал на себе тяжёлый взгляд. Кто-то следил за ним, или ему так казалось. «Но могу я увидеть чудо-камеру?» «Она, к сожалению, неисправна». Фёдор отвернулся. «Утром мы её уронили, и пока я не успел её починить». «Упала?» «Да, мы её настраивали, и я...» Он скривил рот. «Задел её плечом». Николас нахмурился. «Да». Слова помощника звучали неубедительно. Вы знаете, что Георгий Александрович вчера погиб? твёрдо спросил Николас. Да, тихо ответил Фёдор. Но мастер запретил нам об этом говорить. Почему? Георгий Александрович сам виноват. Хотел откликнуться на зов мёртвого. Вот за ним и пришли. Вы правда в это верите? Простите, Николай, я вас уважаю, но отвечать на такие вопросы не стану, сказав, он встал. Пожалуй, я и так наговорил вам лишнего. Пареньки в но знак прощания. Простите. Что вы? Николас протянул руку. Это мне следует извиниться за бестактные вопросы. Фёдор пожал руку. Иногда я перестаю себя контролировать. Юноша улыбнулся, отчего выступили ямочки на щеках, и ещё раз попрощался и зашагал в сторону фотоателье. Николас проводил его взглядом, затем встал и пошёл следом. Он держался на расстоянии, чтобы в случае чего скрыться за деревом или ближайшим углом. Но Фёдор даже не думал оборачиваться. Он весело шагал и даже что-то напивал себе под нос. Несмотря на это, Николас шёл напряжённо. Кто-то следил за ним. Либо бессонница довела его до такого состояния, когда фантазии вторгаются в реальную жизнь. Писатель дважды попытался подловить преследователя, но оба раза ничего не вышло. В итоге он списал всё на воспалённое воображение и вернулся к задуманному, надеясь, что по пути Фёдор сделает остановку, поговорит с кем-нибудь или хоть как-то натолкнёт писателя на ответ. Но ничего не получилось. Фёдор вернулся в ателье. Ни с кем не говорил, никуда не заходил. Правда, вошёл в квартиру через чёрный ход, расположенный во внутреннем дворе дома, о нём писатель не знал. Выждав пару минут, Никола подошёл осмотрелся и потянул дверь на себя. Он не надеялся на то, что она открыта, больше следовал чутью. Но к его удивлению дверь поддалась, открыв писателю длинный неосвещённый коридор. Рука легла на плечо писателя. Николай, что же вы как крыса везде суете свой нос? Писатель сразу узнал голос и даже обрадовался. Всё-таки за ним действительно следили, и он не сошёл с ума. Послушал вашего совета, господа Никола собернулся и широко улыбнулся, словно повстречал старых друзей. Перед ним стоял Кузьма с довольной хмылкой на лице. Ермалай остался сзади, спрятавшись в тени тополя, видимо, следил за тем, чтобы никто не помешал разговору. Что же вы там надеетесь найти? Собирался заглянуть в гости к мастеру. Кстати, о гостях. Мы вчера были в вашей квартире, перебил его Кузьма. Писательские дела его мало интересовали, кроме денег. который тот надеялся получить. Мне сообщили. Настенька чудесная девушка. Кузьма облизнул губы. Вы обязательно ей передайте, что она мне приглянулась. Слова пролетели мимо и не задели писателя. Он всё так же радушно улыбался. Зачем вы за мной следили? Никола спросил об этом с такой лёгкостью, будто говорил о погоде. Кузьма наигранно округлил глаза. Следили? Бог с вами, Николай, мы встретились совершенно случайно, он пожал плечами. Видимо, судьба у вас такая, пока не вернёте долг. На этих словах к ним подошёл Ермалай и сунул руку в карман пиджака. Сейчас снова возьмётся за нож, подумал Николас и ошибся. Тот достал стеклянный флакон и потряс им в воздухе, после бросил писателю. Флакон ударился о грудь и упал на землю, содержимое рассыпалось. Это тебе, прохрипел Ермалай. Чтобы вы, Николай, понимали, что мы о вас знаем всё, закончил фразу Кузьма, а они загоготали. Николас посмотрел вниз, от увиденного бросило в жар. Несколько часов он не думал о бопиуме, даже ощутил облегчение, но не теперь, когда отрава лежала у его ног. Срок вам до конца недели, сказал Кузьма и легко ударил писателя в плечо. Николас не заметил, как они ушли. Все его мысли крутились вокруг флакона на земле. Он даже не слышал, что крикнул ему на прощание Кузьма. Да и в целом Николас был благодарен ему за услугу. Теперь не придётся унижаться перед Савелием, который посоветовал дышать. Писатель осторожно собрал опиум во флакон и закрыл его пробкой. Во внутреннем кармане пиджака тот действовал успокаивающе и придавал уверенности. Николас вернулся к двери и осмотрел её. Снаружи закрыть её было нельзя. только изнутри на засов. Значит, второй шанс ему мог не представиться. Поэтому Никола сошёл внутрь. Минуту он стоял, пока глаза не привыкли к темноте. Из коридора вели три двери. Первая была позади писателя и вела на улицу. Вторая, по правой стороне. Никола осторожно приоткрыл её и заглянул в щель. Небольшое складское помещение. На деревянных полках лежали горы тряпок, Металлические трубки разной длины, столярные инструменты. Возможно, комната хранила ещё какие-то тайны. Но писатель был здесь по другой причине. Ему нужен любой снимок призрака, чтобы проверить свою теорию. За третьей дверью оказался пустой зал ожидания. Складывалось впечатление, что квартиру бросили. Но Николас отчётливо видел, как Фёдор вошёл внутрь, а значит, мастер тоже был здесь. Дальше ориентироваться стало проще. Писатель знал, за какой дверью кабинет мастера для приёма, а за какой проявочная комната. Хотелось начать именно с неё, но Никола сопосался, что именно там находится Фёдор. Поэтому, двигаясь вдоль стены, он проскользнул в кабинет. Всё изменилось. Теперь здесь стоял только один деревянный стул и больше ничего. Вокруг кто-то расставил свечи. Видимо, готовили очередной ритуал. Из этой комнаты Николас попал в личные покои мастера, которые утопали в темноте. Единственное окно замазали чёрной краской и завесили плотными шторами. Поселью там писатель определил шкаф, кровать и туалетный столик с большим зеркалом. Больше ничего в комнате не было. Первым делом Николас проверил столик. Ему приходилось подносить каждый предмет вплотную к лицу, чтобы понять, что это. В туалетном столике ничего любопытного не нашёл. только несколько вещей: грим и кисточки, чтобы его наносить. То же самое и с тумбочкой возле кровати. Совершенно пуста. Николас постучал по дну полок, надеясь на скрытый механизм, но вы перед ним были самые обычные полки. Оставался шкаф. Осторожно, чтобы не врезаться в кровать или стул, Николас подошёл к нему и на ощупь нашёл ручку. В этот момент он услышал громкие шаги, словно кто-то прошёлся за спиной. Затем дверная ручка щёлкнула и дверь открылась. Николас едва успел заскочить в пустой шкаф и закрыться одиноко висящим костюмом. Некто вошёл и, судя по звуку, подошёл к туалетному столику. Скрипнул стул. Некто сел. Послышался вздох, зажглась лампа.